приветствие духа перевод тютчева на старой башне у реки дух рыцаря стоит и лишь завидят челноки приветом их дарит кипела кровь и всей груди кулак был из свинца и богатырский мозг в кости и кубок до конца, пробушевал полжизни я, другую проволок. А ты плыви, плыви, ладья, куда несет поток. 1774 год